Двое суток Максим не решился подойти к незаправленной, смятой в ком постели. Он работал над реконструкцией городища Скоргов, доводя себя до полного изнеможения. Проще было бы уйти в глубины отчужденных пространств, спуститься в ад за этим треклятым Скоргиумом. Но Шелест как назло выздоравливал медленно. Для полного восстановления сил ему требовалось еще дня три, не меньше. Макс замкнулся в себе, пугая поведением даже ближайших соратников. Все, что оставалось светлого в его душе, болезненно скорчилось, ожидая последнего рокового удара. Нет и не будет в моей жизни ничего, кроме металлических джунглей, ежедневного риска, ежечасной борьбы за выживание. Единственная мечта, трепетно оберегаемая им, обернулась жутким фарсом. Я либо придумал ее, либо какое-то исчадие техноса играет с моим рассудком. Незаметно подкрался вечер. Багряные краски сгустились, сумерки полыхали оттенками крови. Он сидел на краю одной из недавно реконструированных площадок городища и смотрел в сторону Тамбура, где пламя подземного огня, вырываясь из кратеров конических сопок, подсвечивало мрачное, угловатое строение АС и мутный столб опоясанного молниями вихря, вращающегося подле монументальных сооружений прошлого. Он смертельно устал. Веки тяжелели. Макс то и дело вздрагивал, стряхивая дрему. Затем его голова бессильно склонилась на бок. Он уснул. «Ты считаешь, что я плод твоего воображения?» Яна порывисто встала, сверкнула глазами, словно хотела испепелить Максима взглядом. «Я живая. Я знаю о тебе все». «Да, знаешь. Потому что ты часть моего рассудка». «Макс, ты не можешь так говорить. Ты тоже мне снился». «Много лет, день за днем, шаг за шагом. Я живая. Господи, Макс, ну не будь же такой сволочью. Я ведь ждала тебя. Я чуть с ума не сошла за эти двое суток». На глаза Яны навернулись слезы. Он не выдержал. Сделал шаг навстречу. Прижал Яну к себе, обмирая от тепла ее тела и не веря ни одному чувству. «Как? Как это происходит?» «Не знаю». Яна в отчаянии закусила губу, стараясь сдержать довернувшиеся слезы. «Я тоже просыпаюсь!» Дрогнувшим голосом повторила она. «Мне больно. Плохо от этого. Я не знаю, куда девать себя. Что делать, Макс? А вдруг это исчезнет?» «Яна, перестань. Прошу, успокойся!» Максим окончательно растерялся от вида ее слез. «Нужно понять...» Она всхлипнула. «Понять, как это происходит. Я хочу увидеть тебя в реальности!» Слезы градом катились по ее щекам. Макс ощущал, как глухо и часто бьется ее сердце. «Я найду тебя. Обещаю!» Яна молча прижалась к нему. «Ощущение слишком реальное, чтобы быть навязчивым повторяющимся снам». «Что ты знаешь обо мне?» – спросил Макс. «Где я родился?» Яна замерла. «Макс, я не знаю». Она слегка отстранилась, взглянула ему в глаза. «Макс, я действительно не знаю. Но если я, плод твоего воображения, то должна знать...» «Должна ведь, так?» Ее слезы высохли, взгляд потеплел. «Давай попробуем разобраться». И она отпустила его руку, растерянно взглянула вокруг. И по металлорастениям, созданного ею садика, вдруг прокатилась волна жутких искажений. «Попробуем». Теперь она стала серьезной. Ее на секунду оттаивший взгляд вновь пугал Максима выражением мрачной решимости идти до конца в поиске истины. «Когда я впервые появился в твоих снах?» «Что происходило? Попробуй вспомнить». «Мне не нужно пробовать. Я помню». Яна нахмурилась. Две вертикальные морщинки появились на лбу. «Некоторое время тому назад...» Она говорила медленно, подбирая слова. «Я не знаю, сколько. Не пришло в голову вести календарь. Я ведь какое-то время думала, что осталась совершенно одна. Смирилась с этим. Как с облаками, закрывающими обзор и с отсутствием выхода из здания» она сбилась в мысли. Однажды я уснула. Сон был обрывочным, странным. Он больше не повторялся. Никогда. Расскажи о нем. Мне было страшно. Я не понимала, кто я. Куда-то бежала, продираясь через металлические кусты. Потом были руины. Широкая улица, кое-где завалена обломками. За мной кто-то гнался. Но теперь я понимаю, что видела мир твоими глазами. Ты прятался. Тебе было больно. «Внутри только пустота и ненависть. Что-то страшное случилось с тобой. Что-то поселилось в тебе. Убивало изнутри». «Забытие романа стал тех». Макс поежился, будто стоял на ледяном ветру. «Вспомни детали. Ты сказала, что я бежал через руины. Запомнила какие-нибудь подробности?» Она задумалась, затем кивнула. «Помню два очень высоких здания. Между ними рухнувший пешеходный мост. Еще. Странное существо». Такое низкое, уродливое. Оно преследовало тебя. А дальше? Все оборвалось. Я проснулась. Ты сказала, сон не повторялся? Нет, я тогда сильно испугалась. Я ведь очень редко видела людей. Сюда несколько раз пытались прорваться какие-то егеря. Еще мое убежище часто атакуют машины, но никто не может проникнуть внутрь. Хотя мне становится страшно. Я даже отыскала оружие, чтобы... Она запнулась. Почему тебе страшно? Они злые. Егеря? Да. Я чувствовала их мысли. Знала, что они сделают со мною, если найдут способ проникнуть внутрь убежища. А механоидов часто забрасывают сюда пульсациями. Они все крушат. Но я превращаю их в лужи металла. Сначала было все очень страшно. Потом привыкла. Научилась жить в мире грез. Мой нано стал частью организма. К тому же внизу, на полках магазина, полно виртуальных книг. Я села облокотилась, окрай стала. После того, первого сна, мой мир начал разрушаться. Я стала видеть окружающее, обрывочно и смутно. Ты не появлялся очень долго. Несколько недель или месяцев. Потом однажды я увидела тебя со стороны. Ты шел мимо извергающих лаву сопок. После этого сны стали приходить чаще. Но я не смогла вычислить систему. Видения появлялись не каждую ночь, без определенных промежутков. Иногда длинные, подробные... Но чаще обрывочные, короткие. Это поможет что-то понять? — Да. Максу хотелось просто смотреть на нее. — Хорошо, что в твоих снах нет системы. Я редко сплю. И чаще урывками. Есть важный вопрос. Вернее, два вопроса. Ты сказала, что начала видеть мир. — Как? — Спонтанно. Не во снах. Чужими глазами. Сначала мне было очень страшно. Но постепенно я свыклась. «Ты видишь мир глазами других людей?» «Нет, Макс. Глазами машин». уверенно «Это сложно объяснить. Зрение становится черно-белым. Иногда у меня получается управлять тем существом, чьими глазами я вижу окружающее. Иногда нет. Но я научилась контролировать такие приступы, блокировать их или вызывать нарочно». «Мнемотехника». «О чем ты?» «Это способность. Мнемотехника». «Не понимаю, Макс». «Неважно. Долго объяснять. Главное в другом. Теперь понятно, что мы не снимся друг другу. Ты, как и я, глубоко инфицирована скоргами. Наши расширители сознания устанавливают контакт, используя информационное пространство техноса». «Что это означает, Макс?» Она замерла в напряженном ожидании ответа. «Это означает, что я найду тебя». Макс вздрогнул, просыпаясь. Брежил рассвет. В звенела туго натянутая струна. «Я найду тебя». Он вдруг понял, сколь страшный смысл заключен в данном обещании. Теперь, поняв технику процесса, поверив в существование Яны, он с внезапной горечью подумал, а что будет дальше? Найду и выведу из этого загадочного, непостижимого, тесно охваченного аномальными энергиями убежища, заберу из устойчивого мира грез сюда в адские пространства? Перед глазами дорожали ее черты. Повзрослевшая девочка, все еще верящая в любовь. Я научу тебя выживать и убивать. И вдруг его осенило. Светлый тоннель. Как же я мог забыть о нем? Сердце бешено стучало в груди. Максим заставил себя успокоиться. Только без нервов. Это шанс. Шанс вывести Яну во внешний мир. Она сказала егеря. Значит, ее убежище где-то в новосибирской зоне. Все нити последних событий так или иначе велит туда, к логову Хистора. Глаза Макса вспыхнули недобрым огнем. Струна в душе натянулась, готовая вот-вот порваться, лопнуть от напряжения, порожденного напором противоречивых чувств. «Я найду тебя!» — как заклятие прошептал он. Небольшое помещение, где разместили гонту, заливал тусклый желтоватый свет. Реконструкция обживаемого сталтерами городища Скорга протекала медленно, не хватало опытных мнимотехников, и часто перепланировка созданных техносом структур осуществлялась грубо, при помощи плазменных горелок. Сейчас основные работы шли на внешних оборонительных рубежах. Внутри городища царило относительное затишье. Гонта метался в бреду. Внешние импланты, вплавленные беспощадным воздействием узла в его плоть, утратили функциональность, превратились в инородные тела. Раны выглядели ужасно. Несмотря на оказанную подле тамбура помощь и достаточно оптимистичный прогноз, состояние Гонты ухудшилось. Без вмешательства он не выживет. Макс некоторое время стоял подле разложенного в горизонтальное положение пляжного пластикового шезлонга, превратившегося для Гонты в смертный одар. Незатейливую пластмассовую мебель в широком ассортименте сталкером поставлял местный торговец, некто Митрофан, обосновавшийся в трущобах. Обломки небоскреба, занесенного в пустошь в момент первой пульсации, сформировавшей лик очужденных пространств пятизонья. Макс взял пластиковое кресло, поставил его у взголовья умирающего, сел, продолжая тяжело размышлять. Нужно привести его в сознание. Альтруизмом Макс не страдал глупые душевные порывы остались прошлым даже своим собратьям сталкерам подвергшимся тотальному инфицированию с коргами он помогал из соображений практических жалость в отчужденных пространствах часто оборачивалась бедой создавая костяк своей группировки максим поначалу делал ставку на обреченных он сознательно пошел против природы аномальных пространств отнимая у техноса его законную добычу сталкеров которым уже не брался помочь ни один внемотехнику Не все выживали в ходе проводимых им операций. Не каждый из спасенных был рад возвращению в мир живых. Изменения, коснувшиеся сталкеров, зачастую так и оставались необратимыми. Требовалось изрядное мужество, чтобы смириться с новой формой существования рассудка, заключенного в частично перестроенном скоргами теле. Не всем удавалось пройти через тяжкое испытание. Кто-то окончательно терял разум, кто-то замыкался в себе. И лишь небольшой процент спасенных испытывал чувство благодарности. Макс обжигался. Он учился на своих ошибках. Приобретал запредельный для большинства мнемотехников опыт. Но со временем исчезали иллюзии. Изначальная цель помогать сталкерам, которых технос уже начал активно превращать в нежить, потускнела. Жестокий мир преподносил жестокие уроки. Большинство спасенных либо теряли рассудок, либо начинали люто ненавидеть Максима. Те, кого он первыми вырвал из лап Техноса, давно погибли. По пятизонию расползались жуткие слухи. За Максом неустанно охотился ковчег. Но в конечном счете именно полоса неудач и черный пиар ужасающих домыслов позволили ему продолжить начатое. Помогая всем без разбора, он лишь плодил моральных уродов и наживал себе смертельных врагов, постепенно превращаясь в зловещую, одиозную фигуру. Он полностью потерял себя – окончательно замкнулся, отвечая ненавистью на ненависть, ударом на удар. Он скитался по отчужденным пространствам, ускользая от охотников за головами, егерей, наемников, уходил в такие дебри аномальных пространств, где не выжил бы ни один из сталкеров. В редкие минуты забвения к нему приходили пронзительные сны. Он вновь и вновь видел маленькую девочку, пережившую удар первой пульсации, бредущую среди руин, умирающую от жажды заблудившийся в серебристой метели. Ее образ постепенно стал частью сознания. Макс мысленно разговаривал с призраком, поселившимся в его рассудке, чувствуя, что окончательно сходит с ума. Все изменилось внезапно. Единственным местом, где Макса встречали без лишних вопросов, были трущобы. Торговая точка и место постоянного проживания небольшой группировки сталкеров, объединившихся вокруг митрофана Обломок московского небоскреба, принесенный в пустошь пульсации, стоял крепко. Его обитатели сумели пережить экспансию техноса, уцелели среди соседства городищ, выстояли в период эволюционных войн механоидов. «Брось, Макс!» — уговаривал его Митрофан. «Все, кто в одночасье хотел изменить мир, заканчивали плохо. Как ты замахнулся? Безнадежных с того света вытаскивать. Да у них половина мозгов с коргами сожжена. Муки адовы. А ты-то со своим вмешательством. А что делать? Я ведь реально могу спасти многих сталкеров. Ну да, спасти-то можешь. И денег не берешь. А что в ответ? Пуля в спину. Так ничего другого ты не заслуживаешь. Макс тогда помрачнел, напрягся, но Митрофан только рукой махнул. Ты, старика, послушай. Потом еще спасибо скажешь. Вот приходят ко мне сталкеры. Дай Митрофан снарягу и ствол. Да без проблем. А как цену назовешь? «Сразу гнида, ублюдок жадный, кровосос. Разве не так обо мне говорят?» Максим криво усмехнулся. «Созреть каждому надо», — продолжил начатую мысль торговец. «Своими мозгами пошевелить, понять, что дороже, жизнь или деньги. Мата меня обложат уйдут, а через пару дней, глядишь, возвращаются, потому как созрели. Задумались, кто еще на десять версток круги им патроном подкинет, накормит, даст передохнуть. И смотрят уже по-другому». И слов своих помнить не хотят. Скажешь, монополия у тебя, Митрофан? Да сожри ее с Вон на обочине и цены ниже, и жилье дешевле. А почему ко мне идут? Потому что патроны, да безопасный ночлег, нужны здесь и сейчас, а не завтра и где-то там. Мне твоя экономика, Митрофан, по боку, мрачно ответил Макс. Я ничем не торгую. Торгуешь? Надеждой торгуешь, мил человек. Пусть не за деньги, за идею свою. Если она, конечно, есть у тебя. По большому счету, без разницы. Ты можешь помочь, но делаешь это насильно. Вот если б я так стволы продавал, пришел, так покупай, или живым не выйдешь. Не вижу связи, буртнул Максим. А ты вообще ничего не видишь. Я умею. Ну и что? Чем ты в таком случае лучше Хистера? Его мнемотехники тоже много чего умеют. А народ почему-то в орден тянется. Там не принуждают, Макс. Хочешь, мы тебя имплантируем? Не хочешь – поживи, осмотрись. А в ковчег попал – кто тебя спрашивать станет? Без вариантов. Либо на имплантацию, либо в расход. Тошно тогда было Максу. Но слова Митрофана запали в душу. Отчужденное пространство действительно полнились слухами. И был один другого страшнее. Как только Макса не называли. И нежитью непрекаянной. И стал техом недоделанным. По-всякому. Пока однажды не случилось предсказанное торговцем событие. Макс тогда в новосибирской зоне не на шутку схлестнулся с егерями ковчега. Трое суток его преследовали по руинам. Оторвался только на четвертый день, в гиблых местах, куда и охотники за артефактами редко забредают. Едва живой от усталости, на пятый день Макс вышел к убежищу вольных сталкеров. Внутрь спустился, уже не обращая внимания на косые взгляды и мгновенно образовавшийся вокруг вакуум. Он привык. Не ждал ничего другого. Даже удивился, когда к нему подсели двое сталкеров. Он молча ел, ожидая, что скажет. — Макс, про тебя тут толкуют разное. Немного помявшись, завел разговор один из них. — Не знаю, что правда, что нет, но друг у нас. Он запнулся. В общем, ранила его. Механоид очередью достал. Энкапсулами стрелял, паскудник. Броню на вылет. Скорги, сам понимаешь, вплоть. Умирает он. Проказа серебристая по всему телу пошла. «Я причем?» «Спасал уже таких. Только врагов нашел». «Он сам просил тебя разыскать. Мы двое суток по трупам егерей шли. Думали, нагоним тебя». «Сам просил». «Клянусь! Он в сознании постоянно. Иногда только бредить начинает». «Давно его ранило». «Да с неделю считай. Мы этот пневмотехника нашли, и он говорит, безнадежно». Максим тяжело задумался... Затем отодвинул тарелку, встал. «Ну, пошли. Посмотрим. Только сразу скажу. Чудес не обещаю. Скоргов из организма вывести не смогу. Жить ему придется с тем, что получил». «Да знает он. Согласен. Лишь бы в нежить не превратиться. А что до количества скорга в организме, до уродства, это ведь как посмотреть. В каждом из нас имплантов, считай, живого места нет». Макс трудом отогнал воспоминания. «Спас он тогда сталкера». И с остальными сдружился, пока раненого выхаживал. Они стали настоящим костяком его группы. После того случая другие слухи по отчужденным пространствам поползли. Постепенно, по капле, менялось отношение. Только Макс уже и сам изменился. Больше он никому своей помощи не навязывал. Взял за правило. Вот и с Гонтой надо решать. Теплых чувств Макс к нему не испытывал. Кто знает, что он за человек? Почему вернулся? Сам пришел в отчужденное пространство или заслан кем-то. Стоит ли ему вообще помогать? Ведь предупреждал. Скажи по-хорошему, если с тобой что -то не так. Нет, туперся. И получил сполна. Гонт очнулся не сразу. Прошел час. Прежде чем он вдруг судорожно выгнулся, захрипел от боли, затем затих. Мутный взгляд остановился, концентрируясь на Максе. Тот молчал, ожидая, пока помутившийся рассудок Гонта осознает происходящее. «Что со мной?» Наконец хрипло выдавил тот, неотрывно глядя на Максима. «Твои импланты вплавились в тело при прохождении через узел», — скупо пояснил Макс. «Ты заражен скоргами. Необратимых изменений пока нет. Но ждать их недолго. Раны смертельные. Я привел тебя в чувство, чтобы поговорить». «О чем?» — Гонта заскрипел зубами от боли. «Суки! Обещали же!» Он на секунду затих, так и не закончив фразы. «О светлом тоннеле. Ты помочь можешь?» Справившись с болью, прохрипел Гонта. «Могу. Но пока не знаю, стоит ли». Гонт отдернул кадыком, судорожно сглотнул, мучительно запрокинул голову. Жилы на шее вздулись от напряжения. «Что ты хочешь знать?» «Тоннель существует?» да Ты однажды прошел по нему? Избавился от скоргов? Да. Гонта мучительно скосил глаза. Посмотрел на Макса. Без меня не пройдешь. Почему? Там аппаратура. Нужно знать коды. Значит, пойдем вместе. Если ты согласен. Принуждать не стану. Ты волен выбирать. Выбирать? Как сдохнуть? Ну зачем? Мучить тебя никто не собирается. Выбирать ты волен между жизнью и смертью. Я могу стабилизировать твои импланты и даже вернуть им функциональность. Только внешними их сделать уже не получится». «Что взамен? Тоннель?» Макс пожал плечами. «Если честно, то ты мне не нужен. И твои тайны тоже. Мне важно было узнать, существует светлый тоннель или нет. Не хочу тратить время на мифы. С тобой или без тебя я его найду». «Аппаратура. Не проблема», – покачал головой Макс. «Все, что создано людьми, на порядок проще, чем любой из эволюционировавшего техноса», — спокойно пояснил он. Гонта хрипло рассмеялся. «Развел меня, сука! Теперь подыхать бросишь!» «Нет, не брошу». На лице Макса отразилась скоротичная внутренняя борьба. «Я стабилизирую твои импланты. Бионики помогут, раны заживут быстро. Но ты должен сам сделать выбор, а он не богатый. Имплантация необходима. Думаю, ты прекрасно об этом знаешь. «Делай!» — Гонту скрутила судорогой. «Делай!» — выступление заоролон. «Последний вопрос», — неумолимо произнес Максим, понимая, что при такой боли люди не лгут. «Зачем ты вернулся?» «Деньги!» — прохрипел Гонта. «Денег хотел заработать!» «И назад!» «Перекупщики развели!» «С имплантами!» — сказали Петербург последняя разработка и узел им нипочем гонта дико захохотал хорошо макс мысленным усилием потянулся к его ранам в глубине которых словно осколки застыли бесформенные отплавившиеся импланты сейчас станет легче поговорим когда очнешься багряна тьма всколыхнулась перед глазами гонты его тело несколько раз судорожно выгнулось и вдруг обмякла макс переключил частоту мифона «Пару свободных биоников ко мне», — произнес он. «Срочная операция». Выбор был сделан.